«Собираемся с Кирычем на пару дней на природу. Ты не против?» – написал Ян Арине, приврав совсем немного. Ехали они не совсем на природу. Да и вообще, поездка в то место, куда направлялся Серебров, в планах у него не значилась. Но сейчас он понимал, что все происходит ровно так, как нужно. «О, как интересно! Кто-то в гости позвал?» Тут же откликнулась жена, и у Яна сердце забилось с утроенной скоростью. Как подросток 15 лет, ей-богу. Можно сказать и так, хотя пока ни о чем больше не расспрашивай, это сюрприз. Для меня или для Киры? Если для меня, надеюсь, приятный. Сейчас для Кирюхи, после, как выйдешь из клиники, и для тебя. Арина не ответила. И Серебров мысленно чертыхнулся. Ему сейчас особенно нужным и важным было знать, что она рядом, пусть и в ничего не значащей переписке. По сути, что они сказали друг другу? Так, ерунду. А у Яна все переворачивалось в душе. — Пап, а куда мы едем? — спросил Кирилл с интересом вертящей головой на заднем сидении. Как будто мог понять по местности, куда его везет отец. «На нашу с тобой и мамой дачу!» Притворно спокойно пожал плечами серебров. Остановился на перекрестке. Посмотрел на сына в зеркало заднего вида. По лицу Кирилла понял, он попал в точку. Сначала Кирюха посмотрел на него в ответ с неверием. Потом с такой радостью, что казалось, будто сын сияет изнутри. «Ого! Вот это сюрприз!» Словно в переписки с Ариной восторженно протянул он. «Еще какой!» – откликнулся Ян и, вырулив с перекрестка, взял направление в сторону торгового центра. Нужно было закупиться продуктами на два дня и еще кое-какими материалами, потому что у Сереброва вдруг появилась идея фикс. На самом деле и Кирюхе он немного приврал, но лишь чуточку. Они направлялись на ту дачу, которую он уже почти приобрел, желая подарить Арине. И хоть сделка уже была на мази, Ян договорился со своим приятелем, хозяином объекта, что они подпишут бумаги только после того, как на это даст полное одобрение жена Сереброва. Он не хотел промахнуться, не хотел сделать то, что Арине не понравится, хотя примерно понимал, что она, скорее всего, будет в восторге, так же, как и Кирилл. Потому у Яна была связка ключей, заверение хозяина, что он будет в отъезде две недели, и ему уж точно никто не помешает. Не только осмотреть дачу, но и провести там время. Ну и надежда на согласие Арины взглянуть на дом хоть одним глазком. А я по Киру жутко соскучилась, И, кстати, меня выписывают через три дня. Сможешь забрать или Лену просить?» Вновь пришло сообщение от жены. Серебров молниеносно напечатал в ответ. «Даже не вздумай. Я лично заберу свою принцессу из этого заколдованного замка». «Серебров, я сейчас соседку хохотом разбужу. А нечего спать днем. Как же мало ты знаешь о беременных. Улыбаясь, Ян вышел из машины, которую пять минут назад припарковал возле центра. Хотелось продолжить эту переписку. Пусть она и могла в итоге скатиться в какие-то банальности и глупости. Но вот так вот завершать ее, а потом ждать чертовых три дня, прежде чем он увидит Арину, было выше всяких сил. Ко всему он совсем не представлял себе, как дальше повернется их жизнь. Станет ли она снова совместной, или жена наотрез откажется возвращать то, что еще можно было спасти? Не продолжит ли настаивать на разводе? Не пройдут ли они через убивающую, изнурительную процедуру определения места жительства ребенка, раздела имущества и прочего? От одних этих мыслей по позвоночнику Яна бежали змейки ледяного ужаса. «И по тебе я тоже соскучилась!» Пришло от Арины так неожиданно, что Серебров радостно рассмеялся, чем озадачил сына, который без умолку болтал сам с собой на тему, которая близка всем детям, какие сладости можно выбрать сегодня. «Я тоже по тебе, родная, очень соскучился», ответил Ян и, подхватив Кирилла на руки, закружил под удивленными взглядами посетителей. Два дня, что они провели в доме, пролетели быстро. Наутро Серебров собирался возвращаться обратно в город, однако сейчас, когда они с сыном лежали в обнимку на широком диване гостиной, где весело потрескивали поленья в камине и читали по десятому кругу книгу, прихваченную с собой Киром, Яну не хотелось, чтобы эти мгновения заканчивались. Ему было спокойно. Настолько, насколько могло быть в создавшейся ситуации. И насколько могло быть перед тем, как предстояло вернуться туда, где пока имелось слишком много неразрешенных проблем. Вика его не донимала. Он просто отправил ее номер в черный список, пожалев, что не сделал этого раньше. Родители тоже молчали, очевидно решив дать ему возможность хоть немного передохнуть. Почти все время, что Ян провел с сыном на даче, они занимались тем, что разукрашивали одну из стен небольшой комнаты на втором этаже. Делали это совершенно дилетантски, но от души. Выбрали нейтральные цвета, потому что пока еще не знали, кто родится совсем скоро, мальчик или девочка. Просто погрузились в работу, перемежая ее прогулками, совместной готовкой еды и просмотром мультиков. Получалось вроде бы неплохо. А эта незаконная и несогласованная с хозяином переделка словно бы говорила «этот дом рано или поздно будет вашим». Так зачем отказывать себе в таких мелочах? «Пап, а я уже домой хочу. Мама сказала, что мы с тобой ее скоро заберем». Зевнув, сказал сын, давайте им самым понять, что сеанс чтения окончен. Ян отложил книгу и подоткнул одеяло сына. Кирилл уже пребывал в полусне, потому и ночевать было решено так же, как и в предыдущие разы, в просторной гостиной, на широком диване в обнимку. «Заберем, конечно же, и сделаем все, чтобы она больше ни в какие больницы не попадала». Сын кивнул и мгновенно заснул. Серебров же осторожно поднялся с дивана, чтобы разворошить угли в камине. Телефон в кармане тихо пиликнул, возвещая о каком-то сообщении. Ян вынул мобильный и растянул губы в улыбке, едва взглянул на экран. Результат теста ДНК был готов, можно было ознакомиться с ним уже завтра. И Серебров не сомневался, что его ждут отличные новости.